Александр Никонов. Самый правдивый рассказ об армии. Рядовой Фуфайкин не знал любви. Ему не писала девушка, поэтому он живо и человечно интересовался омурными делами старших товарищей по службе. Рядовой Фуфайкин подошёл к другому рядовому, которого звали рядовой Бузыкин. Последний был бессменным добровольным выпускающим газеты "Родная опять". И сейчас как раз занимался любимым делом, рисовал заголовок именины в роте. «Что пишет любимая девушка?» – поинтересовался рядовой Фуфайкин. Рядовой Бузыкин вытер краску с пальцев специальной тряпочкой и бережно достал из кармана гимнастерки письмо. «Моя любимая девушка пишет следующее. Дорогой рядовой Бузыкин, на медника дрился ко мне один молоденький и симпатичный из себя канадский миллионер». Он встретил меня на улице возле клуба и буквально стал не давать проходу. Он всё звал к себе на виллу в Канаду, а я ему сказала, что ни в какую Канаду не хочу, а буду честно ждать и счастья рядового Бузыкина, отличника боевой и политической подготовки. Вот какая у меня любимая девушка, закончил счтенье рядовой Бузыкин, не прильстилась на заграничного красавца. В этот момент рядового Вайкина позвал сержант Кулаков. Товарищ сержант служил уже второй год, а рядовой Фуфайкин один месяц. «Рядовой Фуфайкин?» «Я!» – сказал рядовой Фуфайкин. «Вас ищет майор Кузькин. Идите к нему. Постойте». Глаза товарища сержанта потеплели. «Давайте, рядовой Фуфайкин, я вам портянки постираю. Вы ведь у нас новенький, не обвыклись еще. Ну, идите». Рядовой Фуфайкин с троевым шагом пошел к товарищу майору. Майор Кускин сидел в красном уголке. Он пригласил сесть рядом рядового Фуфайкина. Как старший товарищ, я очень беспокоюсь, как у вас дела, рядовой Фуфайкин. Не тяжело ли вам первое время? Что пишут из дому? Рядовой Фуфайкин вздохнул. Эх, товарищ майор, пишут. Ещё нет даже 2000 года, а нашей семье уже выделили отдельную квартиру, даже 3 папе, маме и мне. Теперь мы вынуждены жить порознь, а я так уважаю папу с мамой. Майор посочувствовал солдатскому горю. Ничего, товарищ Фуфайкин, мы тут с товарищами посоветуемся, обмозгуем, как вам помочь. Зазвонил телефон. Товарищ майор, слушает? сказал Кускин. Товарищ майор, снимите трубку, посоветовал рядовой Фуфайкин. Ах, да. Майор снял трубку. Товарищ майор у аппарата? Да, товарищ полковник. Понял, товарищ полковник. Иду, товарищ полковник. Майор повесил трубку и встал. Извините, товарищ Фуфайкин, меня вызывает товарищ полковник. Я должен с вами проститься. Майор Кузькин с троевым шагом пошел к товарищу полковнику. Товарищ полковник выселся в своем кабинете, как гора пик коммунизма. Недавно за выслугу лет ему вручили вторую медаль «Самый отважный в армии», и теперь он был дважды «Самый отважный». Товарищ полковник, войдя, закричал к Кузькин, приложив руку к фуражке. «Вольно!» – махнул рукой полковник. «По вашему приказанию прибыл», – про себя закончил педантичный Кузькин. «Христос воскрес, товарищ майор!» – доверительно доложил полковник. «Как прикажете», – рассеянно сказал Кузькин, но тут же поправился. «Воистину воскрес, товарищ полковник!» «То-то!» – наставительно подняв палец, сказал полковник. «Скоро Пасха, светлое Христово воскресенье. Порадуйте солдат куличами и хорошей строевой песней!» «Есть!» – крикнул майор. «Как поживаете? Нет ли у вас каких-нибудь проблем, майор Кузькин?» «Никак нет. Жена моя опять беременная. Так вчера захотелось ей съесть плод манго, а в военторговской автолавке одни ананасы. а у нее от этих ананасов только девочки рождаются. «Ах, безобразие!» — сокрушенно покачал головой товарищ полковник. «Ну ничего, разберемся. Поможем вашей жене родить мальчика. Я строго накажу этих интендантов, черт побери!» Майор Кузькин покраснел. Полковник слыл в части отчаянным ругателем. «А знаете, товарищ майор... Мы решили очень досрочно представить вас к очередному званию старший майор и назначить на новую должность, самый главный в подразделении. Что вы? смутился майор. Мне уже недавно присвоили одно, и я считаю, что недостоин пока. У меня ещё много недоработок среди рядовых товарищ полковник. Вот и у товарища Фуфайкина проблемы. Фуфайкина разбудил ощутимый толчок в бок. Вставай, сынок, белый свет проспишь. Фуфайкин разлепил глаза. Перед ним двухметровый, уходя в потолок, стоял старослужащий Кулаков. Ты уже постирал мне партянки? сонно спросил Фуфайкин. Лицо Кулакова медленно вытянулось от горя. Ах, ститесь, Фуфайкин, какие партянки? Их уже 100 лет в обед как отменили. А носочки ваши я простернул. Вон висят. Фуфайкин перевел взгляд на свои белые носки с вышитыми красными буквами С.А. Сдвинув в сторону лейтенанта, к постели подошел майор Кузькин. «Лежите-лежите!» – майор присел на койку Фуфайкина. «Вы у нас новенький, как служится? Не устаете с непривычки?» Фуфайкин отрицательно покачал головой. «Вот и ладненько, а я вам тут кофе принес». "И приснится ж такая глупость", думал Фуфайкин, потягивая крепкий кофе с чуть заметным ароматом кониика. "Дважды отважный, старший майор таких-то и званий нет. Манго ещё смешно. Ну когда это в солдатской столовой не было манго". Рассказ читал Сергей Хусаинов.